Глава двадцать шестая. Литтл Уитфилд, тринадцать ноль пять. Когда из зала заседания вернулся мистер Коллинз, я показала ему письмо Эл, ожидая его праведного гнева. Но он после секундной заминки просто обречённо махнул рукой, что было ещё хуже. Пробормотав «Боже мой, дважды!» он немного помолчал, прежде чем снова заговорить. «Эмми, я сожалею, но...» Не знаю даже, что я смогу со всем этим сделать. И отправил меня домой. Я тоже не знала, что мне делать. До квартиры я шла как в тумане, гораздо дольше обычного часа, ничего не замечая вокруг. Обычно, покинув редакцию, я играла в догадки, шагая по Флит-стрит. Кто журналист? Кто спешит в свой офис с грандиозным материалом? Сегодня же я совершенно отчаялась. Журналистика и было покончено. Я без особой надежды поискала глазами автобус, но не хотелось ни сидеть, ни стоять. Если бы я села, то точно бы разрыдалась. Я всё ещё пыталась оправиться от того, что мне угрожали полицией и уголовным преследованием. Полное ничтожество. Город жил своей обычной жизнью. Был разгар рабочего дня, и плетясь по набережной Виктории, Я думала, что никому нет дела до моих страданий. Все спешили куда-то, у всех были важные дела. Курьеры несли посылки, важные персоны в гражданском направлялись в министерство снабжения, женщины из пригорода щёрились. Майское солнце слепило глаза. Сновали между мешками с песком, выходя из-подземки. Хотелось убежать, спрятаться, исчезнуть куда угодно. Что ещё мне оставалось делать? Я не имела ни малейшего понятия, когда со мной свяжется мистер Коллинз или миссис Бёрд. Сама мысль о том, что придётся сидеть в квартире, где всё напоминает о Билли и Банти, была невыносима. Можно было поехать домой к родителям, но тогда пришлось бы обо всём им рассказать, покрыв себя несмываемым позором. Я не могла себя заставить, просто не могла и всё. К списку своих основных качеств я добавила ещё и трусость. Вспоминая девочек из пожарной части, становилось ещё грустнее. Что скажет Тельма, как мило мы с ней проводили время, обсуждая письма читателей? Наверное, подумает, что я её использовала. Я шла по Милбенк и смотрела, как течёт Темза. Сегодня придётся идти на работу, улыбаться всем в пожарной части. Как я смогу взглянуть в глаза капитану Дэвису? Он уже точно обо всём знает. Наверняка делал очередной запрос по моей заявке и получил подробный инструктаж от руководства. Он будет в ужасе. А ведь ещё оставался Чарльз. Я громко застонала, напугав леди с коляской. «Сообщит ли ему мистер Коллинз?» «Не стану его винить, если он уже написал брату, какого сорта девица, с которой тот связался». Каждая мысль причиняла боль. «Сообщит ли ему мистер Коллинз?» Последнее письмо, которое я получила от Чарльза, было таким сердечным, несмотря на все тяготы фронтовой службы. Он надеялся вскоре получить увольнительную, но радость от ожидания во мне сменилась страхом, что он узнает о моей размолвке с Банти. Теперь точно не узнает. Неважно, кто сообщит ему о том, что я натворила в редакции. Он точно не захочет слышать обо мне, когда узнает всю правду. Оставалось надеяться, что и за меня не пострадает бедный мистер Коллинс. Каждый шаг давался всё труднее. Чем больше я думала над тем, что сделала, тем становилось яснее, сколько людей пострадали из-за моей глупости. Но больше всего я страшилась того, что обо всём придётся рассказать моей лучшей подруге. Милая, дорогая Банти, лучше неё не было никого в мире, и она не желала меня больше видеть. Но именно сейчас она была нужна мне больше всего на свете. Банти бы точно знала, как мне поступить. Конечно, она бы здорово разозлилась, может даже пришла в бешенство, узнав, что я натворила, но всё равно не бросила меня в беде. Добравшись наконец до дома, я приняла решение. Терять мне было нечего до того, как моё дело станет достоянием общественности и об этом узнают все мои близкие и друзья. Я должна была поговорить с Банти, должна была попросить у неё прощения в последний раз. Безвкусный телефон необычного яркого нефритово-зелёного цвета, купленный миссис Тевесток в позапрошлом году по совету Банти, стоял в прихожей. Миссис Тевесток терпеть его не могла, считая, что он больше подошёл бы к какому-нибудь актёру или содержанке, но до сих пор от него не избавилась. Вспомнив это, я грустно улыбнулась. уселась за тиковый стол и быстро, чтобы вдруг не передумать, набрала номер. «Литл Уитфилд, 13-05», — раздался голос домработницы. «Миссис Винсент, здравствуйте, это Эмилина Лейк. Пожалуйста, пригласите миссис Тевесток». Миссис Винсент, поколебавшись, ответила, что уточнит, дома ли её хозяйка. Ожидая её возвращения, я вставала, снова садилась, терзая зелёный телефонный провод. Прошло несколько минут. Подняли трубку. Эмелина, рада тебя слышать, сказала бабушка Бэнти. У тебя всё хорошо? Да, Миссис Эвисток, спасибо, соврала я. У вас, надеюсь, тоже? Миссис Эвисток, ответив утвердительно, спросила, как погода в Лондоне. Погода была отличная и в Литтл Уитфилде, как оказалось тоже. Мы пришли к выводу что это просто замечательно пытка какая-то все же с достоинством выслушав ее рассказ о цветах в саду я набралась смелости миссис тэвисток можно мне поговорить с банти если конечно она в состоянии просто сказать привет об этом я осмелилась спросить в первый раз с того дня когда навещала ее в больнице телефонный провод был натянут так сильно что грозил оборваться и Я затаила дыхание. Сейчас всё решится. Даже если все против меня и надежды нет, просто услышать её голос, узнать, как она, будет достаточно, и всё остальное будет неважно. Может, я зря надеялась, с чего вдруг что-то изменилось. Но попробовать стоило. Попробовать ещё раз, последний раз, перед тем, как всё полетит в тар-тарары. Миссис Тевис так немного помолчала, и прокашлевшись сказала очень тихо. Прости, Эмилина, но бабся ещё не настолько хорошо себя чувствует, чтобы разговаривать по телефону. А, хорошо. Я старалась ничем не выдать разочарования. Но у меня был хитрый план Б, чтобы сбить с толку миссис Тэвисток. Может, тогда я сама приеду повидать её, хотя бы на минутку. Ей не придётся вставать и идти к телефону. Я просто немного посижу с ней, совсем чуть-чуть. Но миссис Тейвис так была непреклонна. Мне очень жале Милина, но банти некого не желает видеть. Она уехала. Прости её ими, но она не хочет с тобой разговаривать.